Глава 21. Прижав телефон к плечу, Бриджит рылась в сумке. У нее определенно были где-то салфетки. Похоже, она опять заболела простудой, что случалось практически каждое Рождество. «Итак», — продолжила Нора Стокс, — «я провела беседу с Шивон Дойерти, адвокатом Харрисона». «Ясно», — ответила Бриджит. «Ну и как все прошло?» «Ожидаемо. Пожалуй, лучше не выразить». А если выразить чуть менее хорошо? Она хочет все. Она считает, что у них непробиваемая позиция, и если дело дойдет до суда, они выиграют. Салфеток в сумке не оказалось, зато Бриджит обнаружила две рождественские открытки, которые носила с собой уже целую неделю, забывая наклеить марки и отправить. Ну и как? Она права? Дело пока в процессе, и мы должны довести его до конца. Очень важно сохранять спокойствие. «Черт! Что такое?» Бриджит бросила сумку на пол. «Ты всегда говоришь, как есть, Нора. Но теперь вдруг принялась подслащивать. Это очень плохой знак. Насколько глубоко мы в жопе? В смысле, как обстоят дела? Отвратительнее не бывает. Слушай, они сделали предложение. Ужасное предложение. Я не хочу, чтобы ты соглашалась на эту сделку, но по закону я обязана довести до тебя ее смысл». «Окей». Они сказали, что заберут всю компанию со всеми потрохами, включая название и клиентскую базу. Все. Харрисон хочет владеть детективным агентством? На кой черт оно ему понадобилось? Понятия не имею, но, судя по всему, он настроен серьезно. Может, решил, что раз он и так уже мудак, то почему бы не стать мудаком патентованным? Кроме того, вам запретят заниматься детективной деятельностью на ближайшие 10 лет. И, как вишенка на торте, 80 тысяч морального ущерба. «Господи!» «Говорю тебе, они просто пытаются тебя напугать!» «Им это удалось!» «Кстати, как продвигаются дела с поиском улик против этого подонка?» Бриджит откинула прядь волос с глаз. «Скоро ей понадобится стрижка, если она вообще найдет на это время!» «Я поручила Филу вести наблюдение исключительно за Харрисоном, а сама в одиночку пытаюсь разгрести остальные дела, которые у нас пока что остались. Есть успехи?» «Нет». Последнее, что докладывал Фил, ничего такого, о чем стоило бы сообщить. Понятно. Хм, Бриджит заколебалась. Она знала, что ей придется об этом сказать, но немного побаивалась реакции. Короче, не хочу, чтобы ты слишком остро это восприняла, но вчера поздно вечером ко мне подошел Энта Келлихер. Тот огромный волосатый ублюдок? Ну и как все прошло? Ну, я вроде как ударила его ногой. «Господи, ты сумасшедшая сука! Кажется, я начинаю в тебя влюбляться!» «Прекрати, он застал меня врасплох, и я надрала ему задницу!» «Вовсе нет!» Он пришел извиняться. Сказал, что понятия не имел, что его брат выкинет такой фортель встрече. В общем, он покинул семейную компанию. Фактически, они буквально подрались. У него был синяк под глазом и все такое. «О, как интересно!» «Я говорю тебе только потому, что он не согласен с тем, что происходит!» И хочет нам помочь. Он хочет помочь тебе. Ты не могла бы уже остановиться. Я рассказываю тебе как своему адвокату. И как твой адвокат, я советую тебе оседлать этого дикого мустанга и ускакать на нем в закат. Серьезно, Нора, прекрати, ты ведешь себя непрофессионально. Это, говоришь ты, чье детективное агентство швыряет людей с балконов. Я бы не стала на твоем месте бросать камни. Ну и где это все произошло? На автостоянке за офисом. Нора издала непристойный смешок так громко, что Бриджит пришлось на секунду отвести телефон от уха. Все было совсем не так. Мы вернулись с ним в офис. Неужели? Просто чтобы я могла приложить немного льда к его припухлости. Бриджит тут же пожалела о своих словах. Ей пришлось перекрикивать вой автомобильного клаксона, в который превратился хохот Норы. На его глазу. На его глазу. «Ну да», — обрела, наконец, дар речи Нора. «Ты сбила его с ног, а потом исполнила роль Флоренс Найтингейл, исцеляющей раны. Я раньше работала медсестрой, ты же знаешь». «О, да. У тебя осталась униформа? Некоторые мужчины сходят от этого с ума. А у тебя только одно на уме, знаешь ли. На самом деле это не так. Я катастрофически увлеклась твоей личной жизнью, потому что какой бы вялой она ни была, Но все равно бесконечно интереснее, чем моя собственная, которая в настоящее время состоит из 34 минут в автобусе до офиса каждое утро с любой первой попавшейся жаркой электронной книжкой. Кстати сказать, твоя грудь когда-нибудь вздымалась? Что? Во всех этих книгах херова туча вздымающихся грудей. Это просто означает, что они дышат? Как думаешь? Конечно, иногда приходится вздымать то одну, то другую грудь, сортируя белье для стирки, но почему-то мне кажется, что они имели в виду что-то другое. В любом случае, прости, возвращаюсь к твоим делам. Все в порядке, я уже закончила. О, нет, это далеко не так. На что ты намекаешь? Расскажи своей ужасно молодой и привлекательной тете Норе остальную часть. Какую еще остальную? Ты ужасная врунья, Конрой. Ты поняла, о чем я. Бриджит на минуту задумалась. «Ну, хорошо. Просто чтобы мы могли, знаешь ли, выработать наш следующий шаг и все такое, я встречаюсь с ним за обедом в следующий четверг». Спустя примерно 30 секунд звуковых эффектов, смешанных с откровенно шокирующей лексикой самого лучшего юриста, которого она могла себе позволить, Бриджит отключила телефон. «Скорее всего, пройдет несколько минут, прежде чем Нора это заметит».